Глава четвертая. Конец марта. И стоил. Ангелина. Сначала над Истоилом разыгралась гроза, и ее Ангелина услышала сквозь крепкий сон, почувствовав, как потянула из окон свежестью и закуталась в тонкие шерстяные покрывала. Без нори на огромной кровати их покоев было непривычно и зябко. Муж пришел вслед за дождем, лег рядом, как всегда, и принес с собой запах влаги, озона и тревоги, а еще храмовых свечей и ароматных масел, розового, что жертвуют синий, и ландышевого, светивером, что льют в чашу белому. Норий молчал, обнимая ее, но по дыханию и напряжению мышц было понятно, что не спит. «Расскажи», — попросила Аня, поворачиваясь к нему и заглядывая в глаза. «Расскажи», — попросила Аня, поворачиваясь к нему и заглядывая в глаза. Мне нужно будет увидеться с Четэ. Пророкотал дракон, бережно прижимая её к себе. Сегодня я могу, конечно, пообщаться с зовом, но хочу поговорить лицом к лицу. Ангелина задумчиво погладила его по напряжённому плечу, запустила пальцы в красные волосы с седой прядью, коснулась затылка, и дракон прикрыл веки. Зачем? Хочу попросить совета, а не эна. Это как-то связано с Дармунширом, проницательно поинтересовалась она. Он встревожил меня. Медленно и гулко проговорил Норри, обнажил наше бессилие. Герцек мало мне знаком, но в нём много воздуха и силы. Его стихия свежая и беспокойна. Он приятен мне, и его гибель опечалит меня. На что я могу только просить отца и мать уберечь его она, конечно, поняла, что он имеет в виду, продолжая перебирать волосы спросила. Жалеешь, что сам не можешь помочь? Да, сказал Нори, так и не открыв глаз, но чуть повернув голову, чтобы жена могла добраться до шеи. Я хочу помочь, но не могу, и Рудлогу не могу, но оставаться в стороне плохое решение. Это надежда на чужие силы, моя Ани. Мы все выжидаем, потому что боимся открытия порталов на своей земле. Но даже пусть у нас портал не откроется, если убьют Дармуншира, захватят его земли и подомнут Юкрудлога, то ничто не помешает и намерянам пройти по старой дороге между морем и горами и прийти в пески. Мы не знаем, защитит ли стена от армий другого мира, а больше Я ничего не могу им противопоставить. Разумнее было бы усилить сейчас и вашу армию, и армию герцога, прежде всего герцога, конечно. У Рудлога есть силы выстоять, но нам нечем это сделать. Они сосредоточенно и сильно проминала ему затылок, погрузившись в размышления, нори ей не мешал, молчал. Чем в этой ситуации может помочь Четвери? Спросила Анна наконец: "Он один стоит армии, знает все земли двух материков, с закрытыми глазами может нарисовать подробнейшую карту и мыслит как воин и стратег, моя Ани". Владыка уже жмурился и едва заметно улыбался. Ангелина в своих раздумьях начала водить губами по его груди. Быть может, он подскажет какое-то решение, возможность, которую не вижу я. Мне тоже хотелось бы, чтобы лорд Лукас выстоял, проговорила Ани серьёзно. Он закрывает Дармоншир, а там моя сестра. Она снова помолчала и решила: я полечу с тобой, хочу увидеть Каролину и Святослава Фёдоровича и пообщаться с послом Елоувиня. Хорошо, пророкотал дракон, оглаживая её широкой ладонью по спине и ягодицам. Выспалась моя Ани. Я да, сказала владычица строго, а ты нет. Дракон усмехнулся, повернулся, подхватывая её так, что она оказалась на нём, и Ангелина оперлась на локти, разглядывая его лицо. Не будешь спать, прошептала она с той же строгостью, в которой однако отчётливо слышалась звенящая нежность. Не будешь, ответила сама себе. и коснулась пальцами улыбающихся губ мужа. Тело его расслабилось, и тревога из глаз почти ушла. Тогда надо заняться чем-нибудь полезным, но и не стоит тратить время. Вот кто ещё мыслит как стратег, пробормотал дракон, положив ладонь на льняной затылок жены и привлекая её к себе. Моя Ани. Тафия Владыка Нории опустился во двор дворца Четери, когда тот с улыбкой слушал какого-то седого старичка в традиционной одежде песков, длинной рубахе, вышитой шапочке. Мастер поднял голову, сощурившись на ярком солнце, перебросил красную косу через плечо и махнул спускающемуся дракону рукой, что-то одновременно говоря старику. Тот кивнул, тоже задрал голову, почтительно поклонился и бодро поковылял прочь, за ворота. Проситель поинтересовался Норией, когда они с Чэтом обнялись, и хозяин Тафии поприветствовал Ани. "Нет", усмехнулся Чэт. "Я же всё-таки не только владыка, но и учитель Нориен. Так что в этом случае скорее я был просителем". Он не добавил ни слова, и Нории склонил голову, признавая право собрата на свои тайны. "Как Светлана 4", вежливо спросила Ангелина. "Хорошо", мягко проговорил мастер, навестив её. Конечно. Каролина и Святослав Фёдорович здесь. Почтенный отец во дворце. Кивнул Четвери, а маленькая рудлок ушла с охраной в город. Отдохни, владычица, а её пока найдут и приведут сюда. В твои покои подадут прохладный щербет и напитки. И, хочешь, приглашу массажистку. Я её у Ханши увёл. Настоящая колдунья, руки, как самый Илли меня правит. Да простит меня отец за сравнение. Ангелина едва заметно улыбнувшись, покачала головой и взглянула на наручные часы. В другой раз от напитков не откажусь, но отдыхать не стану. Пусть Каролина гуляет, мне нужно за ней посилать, пообщаюсь, когда вернётся. Пока есть дела. Выдели мне зал для переговоров в 4 и распорядись, чтобы сообщили послу Ханши, я хочу поговорить с ним. Сделаю, весело и торжественно пообещал Чет. Но Ангелина Рудлок даже бровью не повела. а взгляд стал ледяным. Благодарю. Ну что же, оставляю вас, величественно проговорила она и удалилась, как всегда с прямой спиной. Нори смотрел ей вслед с лёгкой улыбкой, а Четвери качал головой и тоже улыбался. В ней столько силы, что не по себе становится, сказал он с теплотой. Хорошо, что гора выпустила тебя, Нори. «Боюсь, это случилось только из-за того, что на туре не было мужчин, способных совладать с Ангелиной Рудок». Нори усмехнулся и тут же посерьезнел. «Мне приятно слышать восхваление о моей жене, Четтери Энн, но я прилетел за советом. Помоги мне. Ты старший из нас, ты любимец трех богов, ты знаешь военную науку лучше кого бы то ни было». Легкомысленная и мечтательная улыбка на лице Четтери ушла. Перед нори снова стоял мастер клинков. "Говори же, друг", серьёзно сказал он, присаживаясь на скамью под цветущим персиковым деревом. "Похвалить меня ты всегда успеешь". Он слушал владыку владык, чуть хмуря брови. В руке его возник клинок, и мастер под россказ лениво и задумчиво чертил остриём по узорчатой плитке двора. "Я понимаю твою печаль". знал бы ты, как тянет меня бросить всё это. Он провёл рукой вокруг себя и уйти в бои. "И отчего не уходишь?" поинтересовался Норий. Он подошёл к фонтану и сейчас сидел на его бортике. "Из-за Светланы?" Чет покачал головой. "Не, не дело вое, но оправдываться слезами жены. Я жду знака. Я знаю, что моя война ещё впереди." Песни битв уже звучат в моих ушах днём и ночью. Я слышу, как красный воин закаляет свои доспехи и точит оружие, слышу, как наполняется яростью Инли Белый и темнеет штормом мать вода. Но мне уходить, пока не время. Что касается молодого Дарман Ширанории, ты знаешь, что у каждого свой бой, тот, что должен выдержать, он сам или умереть. Он еще юнец. Выдержит, станет мужчиной. «Знаю», — согласился Нори, склонив голову на бок и легко проведя ладонью по водной глади фонтана. «Я не могу драться вместо него и даже не могу драться рядом с ним. Но хороши же мы будем, если отвернемся от молодого ветра, Чет. Единственного ветра Туры. Нас с тобой наставляли и помогали в первый бой с тобой». Плечом к плечу ушли и другие ученики, а у него нет никого. И даже духов он вызвать на помощь не может, не умеет ещё и нет у него на это сил. Четыре недовольно покосился на друга, подбросил клинок в воздух, тот подлетел с гулом и поймал его за рукоять. Сверху на его плечи посыпались срубленные листья и цветы. Нори молчали ждал. Там же рядом море, — сказал мастер с намеком. — Да, но в Дармоншире не капли стихии нашей матери, Чет, — напомнил владыка владык. — Зато в тебе ее довольно, — буркнул Четарес Варлива, загляни в сокровищницу Тафии, Нориэн. — Ты не помнишь, верно? А нам мастер Ферри рассказывал, как в давние и давние времена владыка Нейрии заключил договор с водяными духами и заклял амулет, который заложил в стену Тафии. Сто лет после этого сотня Терси Ли несла стражу вокруг города на реке, а Нейрии платил им кровью и обязал людей брать к себе в дома новорожденных духов. Амулет в виде собачьей головы. Найди его и попробуй снова заключить договор с Терси Ли. Если готов платить, и если уж тебе очень хочется похлопотать над мальчишкой. — Так надо, — без обиды пророкотал Нории. «Чувствую, что надо». «Раз надо, то делай», — уже спокойно ответил мастер. «Только не забудь рассказать молодому Дарман Ширу об ограничениях, чтобы он на радостях не расслабился. Помогать тоже надо с умом, чтобы твоя помощь не стала поленом в его погребальном костре». Он задумчиво потеребил кончик красной косы. «Я вот тоже занимаюсь помощью одному юнцу. Звезды, что ли, так над нами встали». Нариан. Вейши. За последнюю пару недель внук императора Елоувина убедился, что родись он крестьянином, жизнь его была бы куда легче и приятнее. Послушники и монахи обители Треединого, которые день по утрам копали грядки и сажали картошку, капусту, тыкву и много чего ещё сажали, поднимаясь до восхода солнца, ибо работать на дневной жаре было невозможно. Высший вставал ещё раньше, потому что стоило пропустить хоть день тренировок, и тело становилось деревянным, непослушным. Он занимался с шестом, потом съедал огромную тарелку просенной каши с кунжутным маслом и мёдом, и если ночью не уходил на охоту, ему, а голодавшему, трудно было дотерпеть до наступления завтрака, а потом шёл копать. Настоятель обители был доволен и вслух строил планы попросить у владыки Четерии еще пахотных земель и сажать пшеницу, чтобы монахи могли печь хлеб для страждущих. И Вэй-Ши, угрюмо работая лопатой, думал о том, что он впустую тратит свою жизнь и что мастер, видимо, решил посмеяться над ним. Впрочем, через несколько дней принц заметил, что работа на земле, погружает его в предмедитативный транс и на удивление расслабляет. Но увы, все достижения на ниве самоконтроля, полученные на огороде, разбивались, когда он выходил с метлой в храмовый двор, понимая, что вот вычистит тут всё, и снова придётся ему спускаться в город к Балтлиевому невыносимому старику Афмату. Даже навязчивая девочка, гостья мастера, не приносила вэйши столько головной боли, как этот старик Девочка, к слову сказать, за своими вещами не вернулась, и никто за ними не пришел. Они так и лежали в келье весь ши – пепитр, альбом, гриф или краски. Он как-то вечером от нечего делать взялся просмотреть альбом и с тех пор периодически возвращался к нему. Было чем очароваться. Уверенной рукой девчонка делала наброски и огромных величественных пейзажей, и маленького плетения какой-нибудь ограды на мостике – смотрели со страницы альбома на императорского внука лица жителей Псков выразительные живые неприукрашенные вот старуха с покрытой головой а на узловатых руках кольца золотые и улыбка молодая задорная вот двое чернявых детей смотрят друг на друга с детской любовью а вот рыбак прикрыл глаза то ли спит то ли вот-вот дёрнет удочку Оказались здесь и изображения четвери, с разных сторон, неполные, словно девочка рисовала частями, чтобы потом собрать конструктор. Были в альбоме изображения лиц и ее отца, и владыки Нории с женой, и каких-то девушек, похожих друг на друга, смутно показавшихся Вэйши знакомыми. Маленькая гостья мастера красоту понимала и умела ее запечатлеть. Осознавал Вэйши то, что она добра. Просто её доброта, это её плебейская и жалость вызывали раздражение. Он даже вспомнил её имя Каролина, слишком длинно, грубо, тяжеловесно, не то что имена дев его родины, похожие на пение соловья или флейты. Но альбом он просматривал, а иногда и сам брался за грифель и выводил на чистых страницах тот цветок жасмина, то ветку вишнёвого дерева с созрелыми плодами. Он тоже любил рисовать. К сожалению, редко когда у него оставались на это силы. Старика Амфата, тощего с обезьяним смоглам лицом и хитрой улыбкой, принесли в храмовый двор на следующее утро после того, как Вейши прогнал настырную девчонку. Несли его на носилках четыре слуги из дворца Четыре. Опустили свою ношу на камью, и один из слуг подошёл к Вейши. Владыка Четвери сказал принести старика в храм и найти тебя, проговорил он почтительно. Владыка приказал передать свои слова. У старого амфаты отказали ноги. Он был хорошим воином, а сейчас одинок и благочестив. Днём будешь носить его в храм на обед и обратно, а после по его просьбе туда, куда он пожелает, пока не сядет солнце. Вейшип выдохнул вскипевший в крови гнев, посмотрел на слугу, на деда, который вертел головой, оглядываясь по сторонам. Шея у него была оливковая, как все тело, цеплячья, седые космы неопрятно лежали на плечах. И ровно сказал «Я выполню волю владыки». С тех пор он и служил и шаком для крикливого старого кочевника. Полтафии выходило на улицу посмотреть, как голосящего боевые песни соседа, Несет на закорках молодой послушник с такой прямой спиной, что удивительно было, как не падает с нее дед Амфат. «Фейби! Старика! Эфемби! Юноша! Несет!» — кричали дети радостно и бежали рядом. Потом Вейшей видел, что они стали играть в него, кто, мол, больше друзей унесет и дальше с ними на спине уйдет. Выйши приходил под палящим полуденным солнцем, спускался в домик старика, помогал одеваться и нёс в храм. Там Амфат в ожидании обеда сидел на лавке, выстрогивал из деревяшек какие-то дудочки и свистульки и оживлённо болтал со всеми, с такими же стариками, как он, с прихожанами, монахами, послушниками. А потом, после обеда, Вый относил изрядно потяжелевшего деда обратно и до вечера то бегал по его заданиям, то таскал на спине по друзьям, кольянам, стоянкам кочевников. Везде у Амфата были друзья, и везде его принимали с почтением, вели разговоры, вспоминая былые дни и приключения в те времена, когда пески ещё были опасной пустыней, полной хищников и жестоких духов пещаников. Вы обычно сидел в стороне, погружённый в свои мысли, Но воли не воли прислушался, и сам не замечал, как его захватывал тонкий голос рассказчика. И вот он уже сам брёл по барханам, отгоняя трещоткой гремучих змей или искал воду, или обманывал глупых духов. Правда, в байках стариков перемешивался с волшебным вымыслом, но как увлекательно было их слушать. Может, я буду вам сюда обед приносить, Фебби? поинтересовался Вайши через несколько дней мрачно. Вам, наверное, тяжело по такой жаре. Старик, разлёгшийся на кровати в своём доме, закрехтел и метнул на Вэя острый взгляд хитроглаз. Так я ж по молитцах хожу, Эфенби, запрочитал он, богов о здоровье попросить. Кто обо мне, старике, кроме них позаботится? Налей-ка мне, кстати, воды, горло пересохло, сил нет. помолиться и с людьми поговорить, пробурчал Вайши, наливая из кувшина воду в большую чистую чашку. Вообще, в домике старого Пройдохи было слишком чисто для того, у кого отнялись ноги. Но тут Амфат попытался присесть, забарахтался в постели, и Вай, устыдившись своих мыслей, поднял его и усадил аккуратно. Конечно, поговорить, сказал старик напившись. Вот полежи в одиночестве, внучок, и с таким невежливым юношей, как ты, за радость будет поговорить. Войשי молча принял у него кружку, повернулся спиной, присел, и старик вцепился в его плечи как клещами. Императорский внук снова потрусил к храму, чувствуя, как привычное раздражение в душе, капля за каплей сменяется усталым равнодушием, щедро замешанным на обиде. Он понимал, что мастер что-то хочет показать ему, но не понимал что. В храме было прохладно и малолюдно, и императорский внук опустил старикана с камью, тот сразу капризно потребовал воды, умыться после жары и попить, и вей, сам пропылённый и умирающий от жажды, поднёс ему воды, полил на руки и только потом отошёл подальше и принялся умываться сам. С кухни доносились запахи овощной похлёбки, и стук посуды. И вы, чтобы не думать о еде, набрал полный черпак воды и начал пить. Краем глаза он увидел что-то пёстрое, мелькнувшее в воротах двора, а следом донёсся звонкий голос гостьи и мастера. Она здоровалась с послушниками и стариками, рассевшимися на лавочках. Вы шагнул в тень колонны, услышав от девчонки и своё имя. На её вопрос откликнулся дед Амфат, что-то долго рассказывая скрипучим голосом. И кажется, расхваливая Фенби на все лады, а потом громко воскликнул: Так вот, внучка, посмотри, не он там у родника. Глаза слабые стали, ничего не вижу. Он, подтвердила девчонка, направляясь к вею. Спасибо, дедушка. Выйший со вздохом, ополоснул черпак в чаше родника и повесил его на стену, из которой била струя воды. У него опять начинала болеть голова, и он ушёл бы, если бы старики, рассевшиеся по скамьям, как седые голуби, не смотрели в его сторону с жадным любопытством и не обсуждали бы что-то наверняка его между собой. Привет, робко сказала девчонка, остановившись в нескольких шагах у ворот храма. Замерли охранники. Зачем пришла? сухо бросил Вайши, глядя в сторону. Она тут же вспыхнула, «Не к тебе, не волнуйся. Нужно больно. Я ищу свои вещи и альбом. Я оставила их здесь. Тогда...» — она обиженно фыркнула. «Ты не видел? Не знаешь, где они могут быть?» Вэй хотел ответить «они у меня», но почему-то буркнул. «Не знаю». «Зачем? Ей достаточно спросить у любого другого монаха или послушника про альбом, и все укажут на Вэя». «Жаль», — расстроилась юная художница, — сильно расстроилась, закусила губу, опустила глаза. Жалко. Но что делать? Сама виновата. Нельзя оставлять. Она бубнила себе под нос, раскачивалась и тёрла ладонью глаза. Голова у наследника императора разболелась ещё больше. "Ну ладно, ладно", пробормотала девчонка. "Войשי, чего?" откликнулся он, уже желая, чтобы все вокруг провалились сквозь землю. и что-то щебечущее тонким голосом старик, и надоедливая девчонка, и храм этот вместе с картошкой. — Ты только не кричи, как в прошлый раз! — она порылась в сумки и достала оттуда маленькую баночку. — Я тебе принесла мазь для спины, мне травница сделала, она ваша, из елоу-виня, возьмешь? Он протянул руку, только чтобы отделаться, коснулся ее ладони, и тут девчонка, Дернувшись и чуть не выронив баночку, на чистейшем напевном и лоувинском произнесла трехстрочное стихотворение Илью из тех, что не могла знать. — Что ты сказала? — ошарашенно переспросил Вэйши. Девчонка недоуменно посмотрела на него. — Я спросила, возьмешь ли ты мазь? Словно больному повторила она медленно. — Нет, — раздраженно сказал Вэй, — после этого... ты сказала: старый тигр, белые кости, слава тебе в смерти и посмертии. Повторил он на рудложском строки из старого предсказания, хранившегося в доме Ши уже 50 лет. Да это что? засмеялась Каролина. Я понятия не имею, как это произнести. Зато могу теперь выговорить у тебя красивая причёска, хочешь? Послушник скрипнул зубами и призвал себя к терпению. Нелепый какой-то прозаграж. "Ты точно сказала", снова начал он, но тут девчонка помахала кому-то за его спиной. "Смотри", воскликнула она радостно. "Твой дедушка тебя подзывает". Выши и оглянулся, где там Фат уже подпрыгивал на скамье, указывая на храмовую кормильню, там накрывали на стол. "Тебе пора, да?" затараторила девчонка. "Иди, а ты по спрашиваешь про мой альбом, по спрашивай, а?" Она умоляюще сложила руки. "Там много важного". Я завтра ещё приду или послезавтра. Внучок, помоги дедушке. Данёсся от скмьи вполне себе молодцеватый голос деда Амфата. Девчонка ещё что-то говорила, дед требовательно покрикивал. Шумели направляющиеся в кормельную страждущие, и Вей едва удержался, чтобы не схватиться за голову. Он наклонился, плеснул себе в лицо ещё ледяной воды. и не слушая больше девчонку, пошагал к старику. Он точно схвнётся, совершенно точно сойдёт с ума. Ангелина. Хорошо, что ты навестила нас, говорил Святослав Фёдорович, к которому Ангелина заглянула до встречи с послом. Сейчас они сидели у большого окна, любуюсь на пруд в парке за дворцом Четвери. Я беспокоюсь за Каролину. Учится она хорошо, но учителя сообщают, что она иногда впадает в транс, что-то рисует в тетрадях. Рисунки никому не показывает, прячет. При мне это случилось один раз. Я как-то вечером застал её рисующей. Глаза пустые, позвал не откликается. Оттаяла только, когда адресовала. Раньше она всегда реагировала, Ангелина, Аня слушала, хмурясь. — А что рисовала? — спросила она напряжённо. Бывший принц-консорт пожал плечами. Владыку Четтери видел на одном листе. Со спины, с окровавленными руками и клинками. Кажется, кровь на лице, но там небольшой поворот головы, непонятно. Я его сразу узнал. Коса и очень характерная линия плеч. Он кашлянул и вернулся к теме. На втором какое-то чудовище. Я даже толком разглядеть не сумел. Она на середине очнулась и порвала. Очень испуганно было, но она вопросов не отвечала. Служанка потом сказала, что она ночью плакала. Владычица обеспокоенно постучала пальцами по украшенному лазурной мозаикой столику. Ей давно следовало поговорить с Ханши, но эта проблема не была первоочередной, и Ангелина откладывала её решение. Передать через посла просьбу о частном визите Каролины к императору или дождаться очередного королевского совета и лично поговорить там лучше лично, конечно. Это частные вопросы, внутрисемейные. С другой стороны, когда совет ещё соберётся. Посол Юхон, пожилой, велеречивый и тонкий, с чёрной бородкой, острым взглядом и в неизменных шёлковых синих одеждах, Дань уважения стране, в которой он работает, предоставил Ане списки специалистов, которые должны были переехать в Пески в ближайшие три месяца. И перечень компаний, готовых открыть тут свои представительства. Конечно, этим должна была заниматься не соправительница и супруга Владыки, а Министерство труда, но кабинеты только формировались, а Ангелина Рудлок всегда была практична. Ее статус это как-нибудь переживет, а вот солнечные электростанции... Задержку в постройке или отсутствие обслуживающего персонала? Нет. Общение владычицы и посла, щедро сдобренное заверение, имев готовность к сотрудничеству обеих стран, прошло в солнечном белоснежном кабинете, украшенном резьбой по стенам. И со встречи посол ушел, унося в папке не только согласие владычицы на разработку некоторых месторождений на границе Елоу, Винья и Песков, Но и письмо для Светлейшего императора Ханши. Во второй половине дня вернулась Каролина в сопровождении охраны, загорелая, как тедуска, с улыбкой до ушей. Зазвала сестру в свои покои, похвастаться рисунками и нарядами, купленными у местных рукодельниц, и, плюхнувшись на кровать и захлёбываясь от эмоций, рассказала о том, где успела побывать, с кем познакомиться и какие чудесные старые здания увидеть. Аня полулежала на низкой сфере, улыбаясь и одновременно вглядываясь в сестру. Охранники доложили, что Каролина ходила в обитель Треединова, общалась там с юношей, который обидел её не так давно, и отдала ему какую-то мазь. Но младшая сестра ни слова не сказала про это, она щебетала и щебетала, показывала украшения и фотографии, а Ангелина задавала вопросы и одновременно раздумывала. Не стоит ли забрать Каролину обратно, восстал. У малышки появились свои секреты, и это привыкшей всё контролировать владычице очень не нравилось. Мне тут хорошо, проговорила младшая Рудлок, словно подслушав мысли старшей сестры. Здесь столько всего, Ани, я всё время нахожу то, что меня вдохновляет. Значит, Выстоил, ты не хочешь? поинтересовалась владычица, внимательно глядя на сестру. Нет, быстро вырвалось у Каролины, и она закрыла рот и покраснела. Аня, я скучаю по тебе. И стоило тоже красивый, но ты же не обидишься? А? Говори честно, усмехнулась Ангелина, глядя на раскрасневшегося ребёнка. И опять младшая эхом её мыслей протараторила. Понимаешь, я тебя люблю, очень люблю, но рядом с тобой я ещё маленькая, а здесь я взрослая, меня узнают, здороваются, в гости приглашают. просит нарисовать тебя, детей. Ну, понимаешь? Конечно, она опустила глаза. Если ты скажешь: "Я поеду с тобой", но я бы хотела остаться. Только не обижайся, пожалуйста. Каролина умоляюще сложила руки и скорчила умильную физиономию. "Ты всё равно всё время занята". Это правда, проговорила Ангелина сдержанно. "Хорошо, я оставлю тебя здесь, Кариш". Но в ближайшем будущем нам с тобой нужно будет навестить Елоувинь. Зачем? с любопытством склонула голову младшая Рудлок. Я попросила императора помочь тебе с приступами предвидения, спокойно объяснила Ангелина. Каролина покраснела и опустила глаза. Папа рассказал, да? Папа, кивнула Ани, а должна была ты. Но это же редко случается. жалобно и немного испуганно проговорила младшая принцесса. «Я и не помню, что видела. Почти не помню. И, честно-честно, про вас не было ничего». Ангелина пересела к ней на кровать и приобняла. Хотя сестричка давно уже обогнала ее по росту, но прижалась, как маленькая, и Аня погладила ее по плечу, по волосам. «Не бойся нам рассказывать», проговорила она спокойно. «И поездки к Ханьши не бойся», Единственное, чего нужно опасаться, это отсутствие контроля над своим телом и разумом. Вот чтобы это тебя не тревожило, и нужно будет посетить Елоуинг. Хорошо, пробормотала Каролина и вздохнула, словно собираясь что-то рассказать, но остановив себя, когда слова уже готовы были сорваться с губ. Они покосилась на неё и не стала настаивать. Если это важно, Рано или поздно, сестра всё равно поделится. Вэй Ши. Наследник императора совершал прогулку по жарким улицам города на реке, сидящим у него на спине и весело здоровающимся со всеми вокруг афматом. Иногда дед требовательно хлопал Вэя по груди, тогда принц останавливался И долго слушал разговоры о погоде, здоровье, сплетни и сочные анекдоты, от которых покатывались все вокруг. Он уже знал почти всех знакомых деда, о те его, знал их истории, истории простых людей с их бедами и радостями, здоровался в ответ. Простые тофийцы были рады ему, и каждый день приветствовали с таким радушием, будто он был любимым сыном и братом. После сегодняшней встречи с назоелевой гостьей и мастера Весь ей не дало странное тревожное чувство. Не могла простая девчонка знать родовые предсказания семьи Ши, да и непростая не могла, если только она не из дома Жёлтых. Неужели показалось? Он и так и это квертел воспоминания о её сегодняшних словах, пытаясь понять, что же его тревожит, пока от жары не перестал соображать и не отложил раздумья на потом. Все прошлые дни к вечеру он едва не терял сознание от перегрузки органов чувств. Белоснежная Тафия, пёстрая Тафия, так непохожая на медитативный, совершенно и в своей гармонии Пьентан, ежедневно обрушивалась на него со всеми её звуками, цветами и запахами, многократно усиленными на солнце Пьёки. И сегодня в Айши то под звуки тысяч голосов вдыхал тысячи ароматов специй на базаре, То морщил нос от запаха рыбы, который старый Афмат попросил принести его на пристань, и там пообщался со всеми рыбаками, что сидели на каменном причале. Потом дед заглянул к другу в пекарню, и там, сидя на коврах на полу, пил травяной чай с сахаром и лепёшками и вёл неспешные задушевные разговоры, иногда поглядывая на тихо сидящего в тёмном углу принца. Вы старался на них не смотреть. Он отказался сесть рядом и разделить угощение, потому что опять заболела голова. Но потом в темноте и относительной тишине полегчало, захотелось есть и пить, а пахло очень вкусно. Где-то в мат снова бросил на помощника взгляд и вдруг закапризничал. "Эфэмбивей, подойди-ка сюда, помоги мне не справиться старику без тебя совсем. Да не стой, садись рядом". Вэй неохотно сел. Блюдо с лепешками стояло прямо перед ним. «Хочу я гостей позвать дорогих, а нечем их кормить мне!» Сокрушенно вздохнул кочевник, воздевая руки к небу. «Друг мой, Фехил, много лепешек делает!» Он легко поклонился в сторону приосанившегося и пригладившегося дые усы пекаря. «А не выбрать мне самые вкусные! Попробуй все, Фенби!» отложи, какие понравится. Пекарь польщённо улыбаясь, подвинул к принцу поднос с выпечкой. Я не голоден, буркнул Вейв в сторону, разгадав нехитрую уловку деда. В обители поем. Конечно, не голоден, кто говорит про голоден? удивился старик дребезжащим голосом. Ты пробы, внучок, пробуй. Я вам не внучок, Феби. — резко проговорил Вэйши, утомленный этой настойчивостью, и дед Афмат как-то беспомощно заморгал, но тут же мотнул головой. — Ешь, Эфенби. А то я ведь долго решать буду. Очень долго. Его голос стал откровенно ехидным, и он кивнул пожилому Фехилу. Тот сунул в одну руку Ши лепешку, в которую было завернуто восхитительно прожаренное мясо, зелень и овощи, залитые соусом. В другую пиалу с чаем и хохотнул, снова поглаживая усы. Это вашэрми, пища богов, где-то в мат почмокал губами, для весомости собрал пальцы в щепоть и потрясыми. Говорят, сам красный воин спускается иногда в пески и приходит в кочевье, чтобы отведать настоящий вашэрми из гадавалого барашка. Ешь, милый, А то я боюсь, как бы ты с голодухи меня не уронил. Теперь он грозил пальцем, голос его дрожал от старьковской сентиментальности, глаза покраснели, и Вей, неожиданно для себя, даже не поморщился на это милый. Потом отнесёшь меня домой и будешь свободен. Потом наступило нескоро. Вейс ел и в очерме из питок других лепёшек с вкуснейшими начинками, истекающими соком, и сам не заметил, как на улице опустилась темнота. Из зала пекарни они переместились под звёздное небо, на ковры, постеленные прямо на мостовую, и пожилой Фехил выставил вокруг с десяток плошек с горящим маслом для освещения. Город с наступлением ночи словно стряхнул с себя дневное оцепенение из-за жары и ожил. улицы были полны народу, у домов по соседству и по улице дальше также горели огни и сидели люди. К пекарне, в тое дело подходили другие старики, здоровались с хозяином и дедом Афматом и усаживались на ковры, и вскоре молодой Ши обнаружил себя в окружении веселящихся, радостных людей. Кто-то наигрывал тонкую мелодию на маленьком струнном инструменте формой, похожем на разрезанную пополам луковицу. Кто-то ставил на угли жаровни пузатый огромный чайник, серо-глиняный, расписанный синими цветами и пташками, и черный от сажи снизу. В чайник сыпали ароматный чай. Незаметно появились несколько кальянов. Пекарь разжигал их, смешно раздувая щеки с седыми пышными усами, дорожшими до ушей. Пахло древесным дымком. кофе и розами. Сидящий рядом с веем незнакомый старик повернулся к нему, предложил трубку кальяна, и принц взял её, хотя и брезгливо было после чужих губ. Затянулся, закашлялся, и вокруг захохотали, стуча себя по коленям и откидываясь на подушки. Помедленнее, внучок, весело крикнула ему дед Афмат. Как девушку целуешь? Как девушку Мужчины семьи Ши ценили плотские удовольствия, считая их необходимыми для ровного тока и перераспределения энергии в теле, и к обучению науке любви подходили с той же основательностью, что и к другим предметам. Так что в теории Вейши был подкован, а на практике, на практике оказалось, что невинные девы, получив статус фавориток юного принца Недовольство лись его благосклонностью и обществом, а начинали интриговать. Кто-то из фарфоровых красавец, нежных как цветы лилии, пытался извести соперниц, кто-то выторговать преференции для родственника или повлиять на императора через принцы. Вы ощущал их неискренность, как гнилостный запах, и менял одну за другой. Потом, после изгнания в казармы, были шлюхи, отирающиеся в местах отдыха солдат. и быстрая близость для сброса напряжения, и простые девки ему, хоть он никогда и не признался бы в этом, оказались куда больше по душе, потому что честно брали деньги и отрабатывали своё. И помыслы их были прямые и понятные, пусть и приземлённые. Он снова затянулся, долго, словно правда целовал милое сердцу, чувствуя на языке запах роз и кофе. В голову ударило слабостью, Были, видимо, в составе и какие-то дурманищи и травы. И он вдруг расслабился и улыбнулся. В мыслях, наконец, прояснилось то, что его тревожило. Остекленевшие глаза девчонки с тяжелым именем Каролина и ее дрожащие зрачки. Где-то он такое уже видел, где-то видел. Ссяд старик захлопал себя по коленям, присоединяясь к браворной песне на языке песков, которую завели с минуту назад. Вэй, уже начавший немного понимать местный диалект, отвлёкся от своих мыслей и прислушался. В песне говорилось о храбром батыре, который и нежить, обосновавшуюся у оазиса, выманил ночью в ловушку и порубил, и песчаников от своего кочевья отвадил. Заманил их в озерцо, выступивший на поверхность нефти и поджог и деву прекрасную от песчаного льва спас, а потом и женился на ней, и ещё что-то такое же героическое. Где-то в мат попыхивал кальяном, глаза его слезились от сияния масляных светильников. Сосед допел куплет, склонился к принцу, потрепал его по плечу с улыбкой, что-то говоря. Что? вежливо переспросил Вайши. Хорошо, что ты помогаешь Афмату и Фенби, повторил старик и снова потрепал его по плечу. Вот какой человек, песни про него слагают. Принц Замаргалы перевёл недоверчивый взгляд на деда Афмата. Вот этот сморщенный, похожий на сушёный чернослив, тощий старик, великий воин, большой силы был человек, а о подвигах его во всех кочевях говорили, продолжал сосед с гордостью. «А где же его семья?» Осторожно поинтересовался Вэйши. «Э-э-э-э!» Горис намахнул рукой сосед, взял кальян, затянулся. Вэйши вежливо ждал. Трубку передали ему, и он тоже вдохнул дым. «Никого не осталось!» Наконец проговорил старик. «Вся семья отравилась дурной водой и померла от лихорадки, еще когда пустыня здесь была. Жена, дети с женами, внуки». Он внука на себе в тафию приволок, как только открылся город, хотел молить владыку Четерии об излечении, но не успел, похоронил. С тех пор ноги временами отнимаются. Вей молча покачал головой, снова затянувшись, взглянул на деда Афмата и быстро опустил глаза откольнувшего в сердце стыда, непривычного и неожиданного. Но никто не укорял его и отбирать кальян не спешил. Дурманищий дым расслаблял тело. Вокруг стоял шум, вокруг плескался хаос, но энергия струилась доброе, живая. И вейши, псытый полусонный, сидел среди гомонящих людей, слушал тягучие песни песков и не ощущал теперь ни раздражения, ни злости, ни головной боли. Словно его восприимчивость разом отключилась. Когда слишком сладко, не чувствуешь сладости, когда слишком больно, не ощущаешь боли, как-то сказал ему мастер, а потом растоптал, подняв на него руку, окунул в котёл из кипящих человеческих эмоций, вышвырнув в яркую громкую тафию с камнем обиды на плечах. Заставил заниматься тяжёлым физическим трудом и плотно взаимодействовать с людьми. Красноватые отблески от светильников на белоснежных стенах домов смешивались с причудливо пляшущими тенями, и в тенях этих мастер Клинков улыбался, глядя на ученика. Ивей будто раскачивался взад-вперед, хотя не двигался с места, будто дремал, хотя видел все. Шум обтекал его, огни плясали вокруг, и не замечал внук императора, как он с закрытыми глазами улыбается в ответ, положив руки на колени ладонями вверх и скрестив ноги. Зато казалось ему, что чувствует он всё вокруг: и щедрую землю песков, и прохладную широкую стихию реки Неру, и дновенье ветерка, и тепло огня. Хорошо-то как, вдруг сказал один из стариков, голоса доносились как сквозь туман. ровно сто лет с плеч свалились как маслом сладким душу мазнули благоговейно прошептал кто-то ещё шелками сердце устелили согласился третий чудеса слышались голоса чудеса ай хорошо на душе плясать хочется ай плясать играй играй Подхватили окружающие, полилась бодрая плясовая, похожая на свист щегла в зарослях жасмина. Через пару минут присоединилась к струнам и додочка, и вскоре вся улица вокруг молодого Ши плясала, плясала задорно, радостно. А сын жёлтого так и сидел с закрытыми глазами, улыбаясь тёплому, непривычному покою внутри и миру вокруг.